69. Разрыв Надписи на стенах, направленные против Чато, лишили Хошиана аппетита, а еще они лишили его лучшего друга, потому что в городе на такие вещи можно было бы наплевать, а вот в поселке, где все мы друг друга знаем, ты не можешь поддерживать отношения с тем, на ком поставили метку. Об этом Хошиан и думал в то воскресенье, возвращаясь из Сума и домой. Туда он ехал вместе с чато, обратно уже без него. И кто теперь станет моим партнером за картами? После завтрака, когда еда не лезла ему в горло, и он почти все оставил на тарелке, Хошиан вышел из бара вместе с остальными» но на первом же подъеме сделал вид, будто выдохся, и поэтому отстал от основной группы. Позже, не доезжая до гитарии, решил сойти с велосипеда, сесть на валуну моря и разобраться в своих мыслях. «Море — оно большое. Море — оно, как Господь-Бог, который находится одновременно и рядом, и далеко» который напоминает нам, какие мы маленькие. горе, оно все синим пламенем. Он бы нас запросто уничтожил, взбреди ему такое в голову. Никогда, хоши, оно не было так тяжело возвращаться на велосипеде в поселок. В Орео он даже готов был пересесть на автобус. А велосипед? Его можно было бы где-нибудь пристегнуть и оставить на время. А если украдут? «Вот в том-то и дело. Здесь много чужаков». И он опять нажал на педали, хотя и крутил их через силу, и почти не обращал внимания на движение на дороге, погруженный в раздумья. Когда он вошел в квартиру, Мирен из кухни в фартуке глянула ему в глаза, но не сердито, не на в брови, а вопросительно. Он ожидал скандала из-за своей задержки. Она же сказала только «Ну, давай, ступай в душ». И это было похоже на вдруг возродившуюся былую теплоту. Жена не произнесла ни слова упрека, как случалось обычно. А иногда бывало, что она очень спокойно говорила ему вроде бы что-нибудь самое нейтральное. Но по голосу и по выражению ее лица он понимал. Следом немедленно грянет гром». «Есть мне совсем не хочется». «Ну, тогда садись и смотри, как стану есть я». И они поговорили. Серьезно, сухо, хлебая суп и жуя бараньи котлеты, пока сидели за столом вдвоем, без сына и дочки. «Ты уже знаешь? Сначала Хосе Мари, а теперь вот еще и это. Это вещи совсем разные». «Беда за бедой!» Она позвонила мне где-то около десяти. Я повесила трубку. «Но ведь только вчера вы с ней ездили в Сан-Себастьян!» «Вчера и было вчера, а сегодня расклад уже другой. С нашей дружбой покончено. Начинай к этой мысли привыкать». «Столько лет! Неужели тебе не больно?» Мне больно за страну басков, которые не дают свободы. А вот я к этому никогда не смогу привыкнуть. Чато, мой друг, был твоим другом, и не вздумай с ним встречаться. Лучше всего им было бы уехать отсюда, с их-то деньгами. Чего им стоит купить себе дом где-нибудь там, в нижних краях? Так нет же! Надо непременно поступать наперекор всем. Хочется подразнить гусей. Никуда они не уедут. Че-то он упрямый. Борьба за свободу — вещь жестокая. Или они уедут сами, или их вышвырнут отсюда. Пусть сами выбирают. Еще не пробило десять, когда раздался телефонный звонок. У Мирон не было ни малейших сомнений. Это она. За полтора часа до того был и другой звонок, который вытащил ее из постели. Хуани. Знает ли уже Мирон? Саму-то ее это ничуть не удивило. Уже давно. И потом... Они накопили денежек, эксплуатируя рабочий класс. Вот и пришло время платить по счетам. И не одна я так говорю. Так все в поселке считают. Но я хочу тебя предупредить, потому что каждый у нас здесь знает, что вы с ней, подруги, не разлей вода. Мирен, столько что вымытыми и еще не высохшими до конца волосами, вышла на улицу, накинув на голову платок, прямо в тапочках. Идти далеко не пришлось. Надписи появились везде, даже на церковных стенах. Чато-доносчик, угнетатель альде Эриак Эсду Баркатуко. Вон отсюда. Народ не простит, Баскский. И все в таком же духе. Ни одна надпись, ни две, их было двенадцать, пятнадцать, двадцать. Вдоль всей улицы, как в ту, так и в другую сторону, в деле поучаствовало много рук. Работа была серьезной и хорошо организованной. У Мирон появилось предчувствие, Битори непременно позвонит ей, чтобы спросить, знаю я уже про надписи или нет, и предложит встретиться и обсудить все это. Нашими с мужем руками разгрести жар, они ведь привыкли на чужом горбу выезжать. Конечно, Битори позвонила». Не успел колокол пробить в десятый раз, и Мирен, которая была в ванной и накручивала волосы на бегуди, кинулась к телефону, настроенная весьма решительно, разорвать с подругой все отношения. «Слушаю. Мирен, это я. Ты уже...» Едва услышав, узнав ее голос, Мирен повесила трубку. «Вот ведь нахалка!» «Мой сын рискует жизнью, борясь за свободу страны басков, а эти все никак не угомонятся, все наживаются на чужом труде. Ладно, что посеешь, то и пожнешь». И, продолжая ворчать себе что-то под нос, Мирон вернулась в ванную и снова взялась за бегуди. Потом она какое-то время не встречала бывшую подругу. «Сколько дней?» «Немало, не меньше двух недель. Интересно, Беттория хоть иногда выходит из дому?» И вот о самого Мирен однажды видела, правда, издалека, когда он выезжал на машине с той улицы, где находился их гараж. О бывшей подруге Мирен знала только то, что рассказала Хуани. «Что именно?» Ну, что однажды та в наглую зашла в мясную лавку. Постояла в очереди, что-то попросила. Хуани ей сказала, у нас этого нет. Беттори попросила что-то другое. Теперь уж не помню, что именно. Хуани опять нет у нас этого. Тогда она, гордо выпрямившись, прямо как настоящая сеньора, говорит... «Тогда отрежь мне двести граммов вот этой йоркской ветчины!» И ткнула пальцем в кусок. ахуани, бросила на нее такой взгляд, каким можно дырку в стене просверлить, и говорит, «Для тебя у нас ничего нет!» Сама Мирен только один раз видела ее на улице. «Совсем мельком, пару секунд, не больше!» Тогда Мирен по чистой случайности столкнулась со священником. «Ну как? Есть новости от Хасе мари «Нет, все только ждем!» «Ложь!» К тому дню Пачи уже передал им пару писем, но предупредил, чтобы они об этом помалкивали. Итак, Мирен разговаривала с Доном Серапио, тот, как всегда, задал ей кучу вопросов. И тут... Мирен заметила ее поверх плеча священника. Беттори шла прямо к ним с той же самой старой и потертой сумкой в руках, которую по субботам обычно брала с собой в Сан-Себастьян. Вокруг глаз черные круги. Денег куры не клюют, а сумка как у нищенки. Очень уж эта Биттори прижимистая. Мирн быстренько встала сбоку от Дона Серапио и таким образом повернулась спиной к приближающейся Биттори. Мирн со священником занимали почти весь тротуар. Той другой пришлось, вот тебе, получай, сойти на проезжую часть, чтобы обойти их. Ни она с ними не поздоровалась, ни они с ней. Ни она на них не посмотрела, ни они на нее. И тотчас Мирен опять встала туда же, где стояла прежде, лицом к лицу со священником. Дон Серапио, помолчав несколько секунд, «Вы что, даже не разговариваете?» «Я? С этой? Еще чего?» Ради их же собственного блага им лучше было бы уехать из поселка. Так ступайте и скажите им, потому что, как мне кажется, они никак не желают этого понять. А вот Хошиан и в самом деле один раз тайком поговорил с Чату. Он поджидал его неподалеку от гаража, когда... Вечером после ужина Хошиан, под тем предлогом, что хочет вынести мусор, отправился ему навстречу. У Хошиана на совести лежал тяжкий груз, от которого надо было освободиться, Он уже пытался сделать это раньше, слегка шевелил бровями в знак приветствия, когда сталкивался с Чато. И вот теперь ему вдруг вздумалось вынести на улицу пакет с мусором, хотя обычно это делал Горко. С некоторых пор Чато старался возвращаться с работы в разное время, видно из осторожности. Хошиан решил подловить его на той темной улице, где у Чато был гараж и, наконец, наступил вечер, когда он его дождался. «Это я! Ну и что тебе надо?» У Хошиана дрожали руки, дрожал голос. К тому же он непрестанно озирался по сторонам, словно боялся, что кто-нибудь заметит, как он разговаривает с Чато. «Ничего!» Хотел только сказать тебе, что очень сожалею, что не могу даже здороваться с тобой, потому что это обернется для меня серьезными проблемами. Но если мы, когда встретимся на улице, ты знай, что мысленно я с тобой здороваюсь. А тебе никогда не говорили, что ты трус? Я сам себе это то и дело говорю, да что толку? Могу я тебя обнять? Тут нас никто не увидит». «Лучше подожди, пока решишься на это при свете дня. Если бы я мог помочь тебе, то клянусь, не беспокойся. Мне достаточно твоих мысленных приветов». Чато пошел дальше уверенной походкой. Его расплывчатый силуэт был виден в тусклом свете фонаря. Хошиан подождал, пока бывший друг завернет за угол, и двинулся в сторону своего дома. Больше им встретиться с глазу на глаз уже никогда не довелось. Чато шагал, сунув руку в карман брюк. Вскоре он дошел точно до того места, где дождливым днем, который стремительно приближался, один из боевиков это лишит его жизни».